Территория России. Протекторат Москвы. Город Новая Одесса. Воскресенье, 36 июня 2021 года. 12.21. Гостиницу «Подзорная труба», где мы вчера нашли приют, даже слепой не отнесет к числу фешенебельных заведений. Но у нее имеются два других преимущества. Во-первых, море в двух шагах, доплюнуть из окна можно. А во-вторых, порт и вся сопутствующая таковому атрибутика дальше по берегу, а благоустроенный городской пляж еще дальше к югу. Потому около гостиницы довольно тихо. Самый как раз отдохнуть с дороги. Купаться в прибрежных скалах категорически не рекомендовано. Что ж, сию опцию можно и опустить. Готовка приличная, по крайней мере похлебка из креветок, лука и чего-то там еще довольно ничего. Разбавляют ли тут пиво и водку без понятия, а вишневку бразильского разлива никто не испортил. Хозяйка гостиницы Ивонна – плотная мулатка средних лет, с приветом от Лумумбария имени дружбы народов – всяко возможно. Русско-украинский суржик с легким одесским налетом у Ивонны как родной. объясняет дорогу к нужному нам месту, благо с Шакуровыми мы ранее переписывались и адрес Усары сохранился. Любимую супругу, согласно предписанию врачей, выгуливать надо пешком. Посему машина остается у гостиницы, его Вона клянется, что тут хоть и Одесса, но крылья нашей Ниве и Велику никто не приделает, а все ценности, если речь, оружейная коллекция и так оставлены на хранение в сейфе. Прогулка предстоит не близкая, дом Шакуровых находится по ту сторону порта, ну и перед напрямик через кораблестроительные стапеля и нефтеналивной терминал особой охоты нет, в обход же получится больше 4 верст, впрочем, сейчас мы никуда не торопимся. В новоодесской архитектуре употребляется заметно меньше дерева, щитовых домиков и бревенчатых типа изб, как в Демидовске, не наблюдается совсем. И заметно больше кирпича и всякого камня-ракушечника, сухой кладки или с швами. Это уже, видимо, зависит от достатка. Некоторые домишки победнее и вовсе сложены из саманного кирпича, но крыты как минимум шифером или черепицей. Может самодельно, не знаю. Общее впечатление от здешнего архитектурного стиля скорее не староземельная Одесса бывал раза три, а поселок в Крыму или в Болгарии, какой-нибудь судак черноморская. Только живет не за счет курортников, хватает работы в самом городе, все-таки главные морские ворота русской конфедерации. А вот в разговорах так и да, Одесса мама во всей бабелевской красе. Почти уверен, что тут имеет место сознательная театральность аборигенов. С другой стороны, вы таки попробуйте часок погулять по привозу и поторговаться за тот пирожок с маком. Сами начнете через слово вставлять «агицен паровоз» и иные местные идиоматические выражения, интуитивно понятные даже тем, кто за идиш не знает ни звука. Наконец добираемся до особняка крокодила Гены Шакурова. Дом не новый, значит у кого-то куплен или отжат. Подробности лично мне ни к чему. Размер для особняка нового русского весьма скромный, два этажа плюс мансарда. Комнат примерно на 6,8. И вокруг огороженный двухметровой кованой решеткой участок под шашлыки еще соток на пять. Ворота и калитка закрыты, тяжеловооруженный дворецкий на входе не маячит. Зато имеется винтажно-бронзовая пимпочка звонка, вроде как домофон. И скорее всего в него же вмонтирована скрытая камера. Звоним, через пару минут калитка со щелчком отпирается, на крыльцо выбегает Полина. Улыбка на 500 ватт, под маечкой свободно подпрыгивает бюст четвертого размера. Шакурова младшая радостно обнимает нас обоих и приглашает в дом, после чего, улучив момент, Сара щипает меня за бок. Мол, смотреть на других хорошеньких девиц, так уж и быть, смотри, не убудет, все равно это у вас мужчин на автомате. А вот щупать их не маги даже когда сами напрашиваются. От пощупать упомянутых девиц за напрашивающиеся места, по мне, тоже никого не убудет Однако на сию животрепещущую в прямом смысле тему спорить с любимой не время и не место. Шакуровы-старшие также рады нас видеть. Сару быстро уволакивают на кухню потрепаться и вообще. Меня же остается развлекать в кабинете сам хозяин дома. Как только женщины пропадают со сцены, крокодил Гена снимает маску радушного нового русского. Устало оседает в кресле и тянется за сигарным ящичком, как бишь там его хумидор что ли. Прикуривает и замирает со стекленевшим взглядом, одно из двух. Либо в сигаре не табак, а какая-то химия, неважно природная или синтетическая. По запаху дыма все равно не отличу, ибо сам сроду не увлекался ни курилом, ни химией. Либо сигара это так, руки занять, потому как все мысли витают где-то там далеко. Перед женой дочкой надо держать марку, а меня Шакуров не стесняется. Судя по тому, что о крокодиле-гене знаю я, второе много вероятнее. Что у тебя стряслось? а отмахивается он. Проблемы. Ты все равно не поможешь. А вдруг? Нет, так и скажу. Да толку-то, что скажешь. Нагрели меня, считай, на 70 кило золота. Ловлю упавшую челюсть. Нет, что стартовый капитал у Шакурова составлял больше 700 тысяч ЭКЮ, верю, без оговорок. И что кто-то сумел его кинуть на крупные бабки, тоже верю. В конце концов, он когда-то рассказал, что из-за схожей проблемы и вынужден был срочно переселяться в новую землю. Понятно, что человек он не глупый и на явные грабли наступать не стал бы. Но крокодил Гена плавает среди акул большого бизнеса, а там подобное происходит регулярно. Интересны два совпадения. Во-первых, меня тут федеральный розыск как раз и объявили в связи с разведенным на золото Орденским банком. А во-вторых... Именно 700 тысяч ЭКЮ четырьмя удачными эксами заработали в прошлую субботу неизвестные гангстеры Форт Линкольне. Судя по отсутствию в новостях громких реляций о поимке банды и возвращении средств законным хозяевам, а таким успехом охранники правопорядка хвастать любят где угодно, а США не могут быть исключением, и в российские газеты сие наверняка попало бы, случай-то экстраординарный. Деньги эти ушли в неизвестном направлении, если даже кого-то где-то и накрыли. Согласен. Во-вторых, может быть чистым совпадением, как и во-первых. В конце концов, то, что мы с Геной Шакурум знакомы достаточно хорошо, чтобы он поделился со мной заботами, которые скрывает от жены и дочери, совпадение бесспорное. Но! Как-то оно странно закручивается. Слишком странно. Слишком много совпадений, чтобы их и далее можно было так называть. Да, я пока не вижу связи, кроме так или иначе присутствующего в центре или как минимум на окраине этого омута себя любимого. И ведь я точно тут ни при чем, шизофрения-то у меня сугубо профессиональная. Это вам мне темные провалы Стивенсоновского Жекила Хайда, когда одна субличность не ведает, что во время провала творила другая. Со мной подобного не случалось, что делал помню, могу, если надо отчитаться за каждую минуту. Передая сейчас весь расклад тем же резнику с Айвингом, или любому другому стороннему следователю, наверняка снова попаду под подозрение. Опять все завязано на этого Влада. Да, при всех заявленных эпизодах я как минимум присутствовал, но и только. Работал-то их не я. Еще в деле рядом со мной постоянно присутствовала Сара. и любимая супруга тоже тут ни при чем. Даже если бы я настолько свихнулся, чтобы заподозрить ее, ведь она именно что была рядом. Алиби не алиби, но полный расклад по ее действиям в ключевые моменты я тоже могу представить. Не я, ни Сара, а кто? Увы, метода Паттера Брауна, просчитай психологию преступника, сразу поймешь, кто он такой, не работает. Не потому, что литературный сыщик в Сутане был неправ. Просто самого преступления я пока не вижу. Куски вот они, а общей картины не складываются. Мало данных, нужны подробности. По Форт Линкольну мне их никто не даст. По Москве и нефтянику с поддельным слитком разбираются орденцы. По крайней мере, сильно на это надеюсь. Но даже если что найдут, вряд ли подделятся По холмам страстей копал комиссар Рамирос, и раз накопать не сумел, то мне туда и подавно нечего лезть. Но вот по некой одесской афере, из-за которой финансово пострадал Геннад Шакуров, такие подробности найти можно и нужно, прямо сейчас. Благо вот он источник, только еще не знает, зачем мне лезть в его трудности. Просвещать на предмет зачем, пока обожду, а влезть влезу А вдруг?